Глава 3. На земле и под землёй. Признался в канализации Расслав Шибанов с роду не был. В детстве имел такой шанс, когда играл в войнушку, убегал от немцев и наступил на люк, который рабочие халявно прикрыли какими-то тонкими дощечками. Провалившись, Расславу цепился за край люка и так висел, оглашая окрестности тоскливыми воплями. Немцы с перепугу смелись по домам, решив, что Ростик убился, поломал себе все ноги и орёт перед смертью. Не исключено, что тем бы и закончилось, но мимо шёл пьяненький мужичок, который извлёк будущую звезду НХЛ из люка, надрал уши и дал прощальный поучительный пендель, сказавши: "В другой раз под ноги смотри, лишенец". Дальнейшее знакомство Шибанова с канализационными системами заключалось в чтении отверженных гигов. Описание мрачных парижских недр, по которым Жан Вальжан тащит раненого Мариуса на баррикадах во время восстания 1832 года, поразило Расцлава до глубины души. Вот и сейчас он подсознательно ожидал увидеть обросший мхом и плесенью кирпичные стены.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 Наученная горьким опытом последних лет жизни, она постоянно ожидала, что мир станет с ног на голову и какая-нибудь дрянь случится непременно. Так что тихие и чистые подземные коридоры её только больше настораживали. Она продвигалась довольно быстро, останавливаясь только для того, чтобы Мидари поставила очередной отмеченный маркером на стене. Я читала, что в канализационных коммуникациях водятся аллигаторы.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 припомнила Мидари. Не помню уже, что там пошло не так. Роль охотника за крокодилом должен был играть Джейсон Стэдхэм. Чибана уже привык к рассказам Мидари о её неудавшихся кинопроектах. Иногда он подозревал, что девочка всё выдумывает, но с другой стороны был в курсе, что таких не снятых картин в Голливуде тысячи. Судя по всему, фильм не стали снимать, потому что крокодил отказался работать со Стэдхэмом, уточнил он. Мидари и Атика захихикали.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 просила Атика. Расцслав покачал головой и продолжая шагать, предупредил: "Насколько я помню, шоколад всё-таки портится. Батончику минимум 2 года. Вы с ним поаккуратнее". Прозвучало это строго, но Ошибанов знал, что никто батончиком не отравится. Скитания, во время которых приходилось питаться просроченными консервами, собачьим и даже крысиным мясом, дали хорошую тренировку их желудкам. С батончиками девушки разобрались мгновенно. Расцслав про себя отметил, что у них нет воды и нет даже ёмкости, куда можно было бы её налить, если вдруг вода обнаружится. Наверное, в хамере валялась какая-нибудь канистра или термос, но не возвращаться же теперь наверх. Интересно, что там поделывают людишки-мастера. Шибанов за последние пару лет, нахватавшийся основ боевой тактики, оценивал их действия довольно скептически, хотя оно и понятно,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 Далёкое солёное озеро, мечащиеся по улицам лучи фар патрульных автомашин. Никаких следов беглецов не обнаруживалось, по крайней мере, мастеру о них до сих пор никто не доложил. Рядом с шезлонге сидел полковник Роулинсон и пил джин бомбей прямо из горлышка бутылки. "Радуйтесь, что живы?" поинтересовался мастер без особого любопытства. Он давно уже понял, что полковник человек непростой.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 Подобных экспериментов ни к чему хорошему не приведут. Он мог бы выстрелить в вас. Не успел бы в блок крепящий те чёртовой люстры, он выстрелить успел. Потому и успел, что никто не сообразил, что он затевает. Вот-вот. А потом начался ковардак. Эти идиоты едва не перестреляли друг друга, а вся троица благополучно сбежала. На вашем же ролсе. Сколько раз я говорил, что нужно усилить внутреннюю охрану. Прецедентов не было, полковник, покачав головой, сказал мастер. Теперь, разумеется, усилим. Дать распоряжение капитану Долтри. Долтри такой же идиот, как и остальные, с омерзением произнёс Роулинсон. Я давно уже заметил: если нужно завалить какое-то важное дело, надо поручить его военным. Лучше, к сожалению, сейчас дерутся с Макриди. Войска так называемой республиканской армии генерала Эрвина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 штурмовать Солт-Лейк-Сити, они пока не решались, потому что на закрытой территории хватало добычи. Но и Макриди, и Мастер понимали, что рано или поздно им придётся разобраться, кто здесь главный, и старались по возможности наносить друг другу мелкие, но болезненные уколы. "Сэр?" заискивающе вопросительно произнёс человек, вышедший на балкон сквозь высокие двойные двери. Мастер оглянулся. Это был капитан Долтри. лёгอก на помяни. Что у вас, капитан? Боюсь, ещё одна неприятность, сэр. Капитан замялся. Квадратное лицо его выглядело бесстрастным, но мастер знал, что Долт рибаится. Выкладывайте, не тяните. Черномазый удрал. Роулинсон отвратительно захихикал. Каким образом? Холодно поинтересовался мастер. Не знаю. Замок открыт, а нигров в камере нет. Последним, кто его видел, был Абрахам, приносил ему пожрать, потом забирал посуду. Словно в воздухе растворился сер Роулинсон. Мастер повернулся к полковнику. Заканчивайте надираться джином, пусть даже очень хорошим, и занимайтесь делом, которое вам по вкусу. Дано: пустая камера, запертый замок, отсутствующий чернокожий. Решение загадки за вами. И не забудьте, что на днях нужно будет решить проблему с Лос-Аламосом.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 Ищите машину. Задействуйте всех, кого сочтёте нужным, быстро. Есть сер. И вы займитесь наконец этим чёртовым негром, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, сказал мастер полковнику. Я хочу знать, чёрт побери, куда он делся. I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize it's nothing left cuz I've been pressing and laughing so low and bad even my mama thinks that my mind is gone but I ain't never crossed a man that just deserved it maybe treat it like a punk you know that's unheard up you better watch how you talking and where you walking are you and your homies might be lying to talk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 Разумеется, кто-то убегал, кого-то ловили и наказывали, но в целом гетто жило своей собственной довольно спокойной жизнью. В конце концов, рассуждали многие его обитатели, их деды и прадеды как-то ведь жили в годы огалтеллава России из южных штатов. Что поделать, если время повернулось вспять? Правильно, устраиваться по мере возможностей. И Клем, и Роллинсон могли дать полезный совет Растиславу и его спутнице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 и продолжал медленно двигаться параллельно идущему Джею на таком расстоянии, чтобы тот не успел его схватить. «Тебя как звать?» «Шемонд», — сказал пацан. «Красивое имя, а я Джей Ти». «Тоже ничего», — снисходительно сказал пацан. Ржавая велосипедная цепь отчаянно скрипела. «И хайер у тебя прикольный. Кто тебя так подстриг, брат?» «Сестра», — с гордостью сказал пацан.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 А в сокер пусть играют девчонки и европейцы. Да пошёл ты, обиженно сказал пацан и явно собрался отвалить. JT поспешно исправил положение. "Стой, стой. Да что ты с ним с сокером? Классный перечасон, клёво". Пацан передумал уезжать, но смотрел подозрительно. "Слушай, мне помощь нужна", вздался JT. "Я так и думал. Я видал, как ты удрал из обезьянника". "Обезьянника? Это почему вы его так называете?"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 А что ты натворил? Замочил кого? Не. Не просто я пришёл с запада, и город мне не понравился. А меня хотели здесь оставить против моей воли. А я этого брата очень не люблю. Скажи, ты понял? Этот твои кореша удрали. Копы их искали всю ночь. Злые были как собаки. Мои. Белые, не бойся. Один белый, и его жена такая же, как мы. Ещё одна девчонка, частично японка. Японок я люблю. Мечтательно сказал Шемен, а JT два сдержался, чтобы не рассмеяться, потому что пацана в несне тянул максимум лет на 10. Их вроде пока не поймали. А ты чего, не с ними? Не, не посадили отдельно. JT проворно оглянулся по сторонам. Заболтавшись со своим новым приятелем, он совсем расслабился. Слава богу, никто внимания на них не обращал. Вот если появится патрульный автомобиль, придётся прятаться.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 Рыбы тут почти что и нету. Вода в озере слишком солёна, но некоторые нигеры ловят. Жрать-то надо. А где взять лодку? Украсть, ясное дело. Пацан посмотрел на Джейя Ти с недоверием. "Слушай, ты точно крутой. Крутой, крутой", заверил профессор. "Можешь не сомневаться". И прочитал из старой песни Public Enemy. "Пока чёрные музыканты потеют, и размеренные рифмы гремят, дайте нам то, что мы хотим". Дайте нам то, что нам надо. Наша свобода слово. Это свобода или смерть. Мы должны бороться с властью. Я хочу услышать ваше: боритесь с властью. В практике Джей Тип подрастерял свое мастерство читать рэп. Пару раз довольно позорно запнулся, но пацан был в экстазе. «Фига себе!» – вытаращив глаза, пробормотал он. «Да ты круче фифти цента! Сам сочинил!» «Сам!» – на всякий случай соврал бывший рэпер, потому что песня была старая, и Шеманг ее, скорее всего, не слышал. Тот тут же подтвердил. «У меня есть несколько рэперских дисков!»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 под ногами скрепели уголья. Тут всё сгорело ещё когда чёкнутые бегали, пояснял Шемэнт. Он слез с велосипеда, потому что ехать по пепелищу было неудобно, и вёл его, держа за руль. Потом чёкнутых по большей части перестреляли. Несколько раз они ещё нападали на нас, но их отбили. Сейчас или передохли сами, или в другой город ушли. Давно уже не видел чёкнутова. А твои родители где? Мать на плантации, а отца нету.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 Поэтому здоровым нечем было бы защититься от больных. Профессор не мог представить себе государство, в котором нельзя свободно купить пистолет, чтобы защитить себя. Расцслав тогда развёл руками и сказал, что это тот случай, когда и у Америки есть чему поучиться. Дальше они принялись спорить, забролившись в дебри политики и экономики, причём оба разбирались в ней на довольно потешном уровне. Плюнули и решили больше подобных диспутов не устраивать.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 Велосипед подскочив на крупной головешке, громко дзынькнул звонком, спугнув стайку каких-то птиц, сидевших на каркасе дома. Ножик, хочешь? Пацан критически осмотрел средство оплаты, ногтем проверил остроту лезвия и сунул ножик в карман. Идёт. Нет, всё равно ствол не нужен. Только неприятности с ним. Да и большой, отдача очень сильная. Только за ним нужно съездить. Ты пока спрячься, братан. Где? Сейчас покажу.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 Здесь должен был находиться пост охраны. Внутри будочки ничего не было, поэтому он сел на пол и принялся ждать. Своего рода лотерея: вернётся ли шеманд, а если вернётся, принесёт ли пушку? А что будет, если он вернётся не один? Хорошо бы Расти и девчонок не поймали. Наверное, ему всё так легко и удалось именно потому, что головорезы мастера отвлеклись на них ещё бы.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 Сейчас он чувствовал это особенно остро. Направление они выдерживали, благо трубы и коридоры не слишком петляли. Мидари делала пометки, хотя Ростислав надеялся, что возвращаться не придется. Пару раз им пришлось преодолевать вброд заполненные мутной водой провалы в полу. Результат – отсутствие профилактических работ и дождей. Пить эту воду, конечно же, не следовало. Атика явно устала и не могла.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 Доверительно сообщила она Атике: "Ты в армию?" засмеялась Атика. "Ты же актриса собиралась быть. Зачем бросать такую прибыльную профессию? Актрисе в армии тоже не помешало бы. Между прочим, тогда меня чаще бы приглашали на роли, ведь не надо было бы нанимать дублёрш всяких, если я и сама могу сальто крутить и прочие трюки делать". "В армии не трюка мучат", заметил Шибанов. "А то я не знаю, чему там мучат".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 Ростислав и Атика одновременно прыснули со смеху. "Ничего смешного", строго сказала Мидари, сама еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться. "А ты что?" спросила Атика. "А что? Я ему кулаком Солнечное сплетение засветила, а потом ему пришлось выучить наизусть всю поэму Лонгфелло, песнь о Гаявате". Тут уже Ростислав и Атика расхохотались так, что по коридору заметалось эхо. Да и Мидари тоже рассмеялась.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 Может, во время начала эпидемии забился сюда и умер с голоду. Но потом им попалось ещё несколько скелетов, как целых, так и разбросанных на несколько ярдов. Вперемешку с костями валялись куски одежды, обувь, в одном месте полицейский револьвер без патронов, в другом разбитый радиоприёмник. У шестого по счёту костяка Мидди остановилась, наклонилась и сказала: "По-моему, его кто-то грыз". Что? переспросила Шибанов. «По-моему, его кто-то грыз», повторила Мидари. Ростиславу сразу же представились морлоки, существа из романа Уэллса «Машина времени», ушедшие жить под землю и питавшиеся мясом оставшихся наверху жителей. Скривившись, всплывет же не ко времени всякая дрянь, Шибанов поторопил Мидари, потянув ее за руку. «Давай не будем задерживаться, раз в такие дела». А еще через пару сотен ярдов Ростислав Шибанов предостерегающе поднял руку. "Слышите?" шёпотом спросил он. Впереди, в глубине коридора что-то происходило. Шуршание, перешёптывание, царапанье, словно орда мерзких гномов выбралась из своих каменоломен, чтобы напакостить людскому племени. В далёком шипении и шуршании чувствовалась несомненная угроза, мало того,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 Вздохнула она. Что там? Крысы, коротко сказал Ростислав. Сотни серых грызунов бежали по коридор. Шибановна навсегда запомнил их сплошной шевелящийся ковёр, круглые уши, похожие на человеческие, отблескивающие красным глаза, острые зубы. Серая крыса тварь, обитающая везде, кроме Антарктиды. Что спугнуло или приманило их? Может быть, движение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 Затем они азартно принялись грызть дверь.